приездом Коротченко мы по-иному стали понимать свои права и обязанности. Он нам открыл суть вещей. Мы идем вперед по приказу Верховного Главнокомандования. Черниговцы стали волынцами. Возникло даже название Черниговско-Волынский обком партии. Так он и обозначен в истории Отечественной войны. Это теперь, а в то время, мы с неизъяснимой радостью превращались в наступающее воинство, охватывающее партизанским влиянием все новые и новые районы Украины. Товарищ Короченко говорил, Верховное Главнокомандование подчинило украинскому штабу партизанского движения все главные силы, действующие в тылу врага на территории нашей республики. В ГКО, Государственном комитете обороны, были сторонники того, чтобы на важнейшие тыловые железнодорожные узлы противника были направлены специализированные десантные воинские части. Центральный комитет Компартии Украины отстоял свою точку зрения. Украинские партизаны достаточно сильны, чтобы взять на себя форсирование Днепра, выход на правобережье и продвижение на запад. Тем самым, товарищи, вы приняли на себя обязательства Не только партизанские, но и фронтовые. Дисциплина партизанская становится дисциплиной армейской и фронтовой. И даже вопрос о том, кого мы назначаем на ту или иную должность в партизанском соединении, есть вопрос общеармейский, не подлежащий вашим вкусам и вашим представлениям. Мы, товарищ Федоров, назначили вам заместителя по диверсиям. Вам не нравится, что он молод? «Вам не нравится, что товарищ Егоров не пережил того, что пережили вы, партизаны? Придется с этим смириться. Надеюсь, вы поймете, для организации диверсий в тылу врага не обязательно пережить все, что пережили партизаны с 1941 года, зато обязательно знать свое дело». «Все, что сказал Демьян Сергеевич, помню очень ясно. Надо было внутренне перестраиваться». Из народных мстителей, из вечно окруженных, мы волею партии превращались в специализированный десант с точно определенной стратегической задачей. Было о чем подумать. Случилось так, что в тот же день на аэродроме Сабурова приземлился самолет, на котором прибыл начальник штаба партизанского движения Украины Тимофей Амвросевич Строкач. Его заместитель по минно-диверсионным делам Илья Григорьевич Старинов и группа штабных работников. Впервые самолет прибыл в тыл врага не ночью, а светлым утром. Прибыл и благополучно сел. Этот удивительнейший факт не вызвал ни волнений, ни торжества. Шел на поляне спокойный, едва ли не будничный разговор. Секретарь ЦК партии Украины объяснял нам суть происшедших перемен. Как вдруг является новая группа, во главе с генералом строкачом Короченко легко вскочил и, предупреждая всякую официальность, пожал всем поочередно руки. «Привет, привет! Прибыли как раз вовремя. Линию фронта перелетели без особых приключений. Ну вот и хорошо. Есть хотите? Пить хотите? Ах, позавтракали на аэродроме! Что ж, прекрасно! Тогда садитесь и слушайте». В группе, прибывший со строкачом и Стариновым, «Был сержант лет двадцати пяти. Вроде бы ничем не примечательный армейский служака. Средний рост, обычная полевая форма, круглое лицо с голубыми глазами. Вокруг генералы, полковники, подполковники, и вдруг оказывается, что неведомый сержант привлекает всеобщее внимание. Этот самый сержант, отделившись от группы командиров, прямым ходом направился ко мне» встал по стойке смирно, взял под козырек и отрапортовал. «Товарищ генерал-майор, герой Советского Союза, сержант Павел Строганов, инструктор по минно-подрывным действиям, прибыл в ваши распоряжения». И Коротченко, и Строкач, и все штабные офицеры, прибывшие из Москвы, услышав рапорт Строганова, расхохотались. «Они-то знали, в чем дело. Только мы с Дружининым и все местные партизаны – Включая Ковпака и Сабурова, понять не могли, почему вдруг на первом плане оказался никому неведомый сержант Менёр.